Двойное нападение. У Гарри внутри все похолодело. Профессор МакГонагал толкнула дверь, и они вошли. Мадам Помфри склонилась над девушкой из пятого курса, той самой ученицей из рана, у которой они с Роном под Рождество так неудачно пытались выяснить дорогу в гостиную Слизерина. А на соседней кровати Гермиона охнул Рон